Глава 40. Романович опустился на одно колено и высыпал на бетонный пол гаража содержимое шапки-ушанки, костяные кубики. У самых больших сторона составляла полтора квадратных дюйма, у маленьких полдюйма, не больше. Полированные и гладкие, они напоминали игральные кости, только без точечек на сторонах. И выглядели так, словно изготовила их не природа, а машина на заводе. Они дергались, постукивали друг от друга, будто жизнь еще не полностью их покинула. Возможно, их возбуждала память кости, частью которой они были, согласно заложенной в них программе. Они могли восстановить эту кость, но в сложившихся условиях им чего-то для этого не хватало. Кубики напоминали прыгающую фасоль, семена мексиканского растения, которые перемещались благодаря движениям личинки бабочки, жившей в каждом. И хотя я не верил, что в кубиках находится что-то живое, скажем, личинка бабочки, у меня не было ни малейшего желания раскусить один из них, чтобы проверить эту версию. Когда все братья собрались вокруг кубиков, один из самых больших завибрировал еще сильнее и рассыпался на четыре идентичных кубика, естественно, меньшего размера. Тут же кубик поменьше перевернулся на другую сторону и тоже разделился на четыре части еще меньших размеров. Оторвавшись от делящихся кубиков, Романович встретился взглядом с братом Леопольдом. «Квантомизация», — сказал послушник. Русский согласно кивнул. «Что тут происходит?» — спросил я. Вместо того, чтобы ответить мне, Романович вновь уставился на кубики. «Невероятно!» — говорил он, похоже, сам с собой. «Но где тепло?» Брат Леопольд отступил на два шага, словно вопрос этот встревожил его. «Тебе сейчас хочется быть милек в двадцати отсюда!» — кивнул Романович. «Но сам, видишь, уже поздно!» «Вы знали друг друга до приезда сюда?» «Похоже, я не сделал никакого открытия». Кубики все быстрее и быстрее делились на меньшие. Посмотрев на братьев, ожидая, что они поддержат мое требование к русскому дать внятный ответ, я обнаружил, что ни Романович, ни Леопольд совершенно их не интересуют. Половина монахов смотрели на меня, остальные — иностранные и постоянно уменьшающиеся предметы на полу. — Од, — обратился ко мне брат Альфонс, — когда в вездеходе мы увидели эту выходящую из снега тварь, вид ее, похоже, не изумил тебя так же, как нас. — Я просто не знал, что и сказать, — ответил я. «Твой левый глаз это подтверждает», — брат Квентин хмурился, как должно быть хмурился, глядя на очередного допрашиваемого ему преступника в отделе расследования убийств. Кубики продолжали делиться. Число их росло и росло, но общей массе полагалось оставаться неизменной. «Возьмите яблоко, взвесьте, порежьте на кубики, опять взвесьте, весы покажут ту же величину». На полу масса кубиков определенно уменьшалась. Последнее говорило за то, что чудовище все-таки было сверхъестественным и состояло из эктоплазмы, пусть и создавалась полная иллюзия того, что мы имели дело с материальным объектом. Конечно, эту гипотезу еще требовалось доказать. Во-первых, брат Тимати погиб, а обычный призрак убить его не мог. Во-вторых, вездеход перевернул Неполтергейст. Судя по мертвенной бледности, которая залила обычно веселое мальчишечье лицо брата Леопольда, Ему в голову пришла совсем другая гипотеза, в которой не было ничего сверхъестественного, а потому, возможно, еще более пугающее. На полу кубики все множились и уменьшались в размерах. Теперь они уже напоминали рассыпанную соль. А потом... На бетонном полу осталась только пыль, словно русский ничего не высыпал из шапки-ушанки. Кровь начала приливать к лицу брата Леопольда, по телу пробежала дрожь, он облегченно выдохнул. Мастерски отвлекает в себя внимание братьев, у которых наверняка накопились к нему вопросы, Романович подыграл монахам, которые почему-то решили, что мне о происходящем здесь известно больше, чем им. «Мистер Томас, что это было за существо?» Все братья смотрели на меня, и я вдруг осознал, что я, с мастер-ключом и иногда странным поведением, всегда был для них фигурой куда более таинственной, чем русский или брат Леопольд. «Я не знаю, что это было». «Левый глаз не дергается», — заметил брат Квентин. «Ты научился держать его под контролем или действительно не уходишь от ответа?» Но прежде чем я успел открыть рот, заговорил аббат Бернар. «Од, я бы хотел, чтобы ты рассказал братьям о своих необычных способностях». Оглядев лица монаха, в глаза каждого заблестели от любопытства, я покачал головой. «Во всем мире о моем секрете знает в половину меньше людей, а так он станет достоянием широкой общественности, — Я приказываю им воспринимать твои признания как исповедь, — сказал Аббат. — Как исповедники они будут хранить их и никогда ни с кем не поделятся. — Не все. Я не стал обвинять брата Леопольда в том, что тот рассказал своему духовнику далеко не все, готовясь к вступлению в религиозный орден и посмотрел на Романовича. — Я никуда не уйду. И, словно подчеркивая свои слова, русский вернул ушанку на голову. Я знал, что он захочет услышать все мои признания, но предпринял еще одну попытку избавиться от него. Разве вам не нужно разукрасить кремом еще парочку отравленных пирогов? Нет, мистер Томас, я разукрасил все десять. Я вновь оглядел ожидающие моего ответа лица монахов. Я вижу мертвых. Этот парень, возможно, старается уйти от ответа, когда чувствует в этом необходимость, подал голос брат Костяшки но лжет он хуже двухлетнего малыша. «Спасибо», — выдохнул я. «В другой жизни, до того, как Господь позвал меня, — продолжил брат Костяшки, я жил в грязном море лжи и лжецов и плавал там не хуже других. Оду на них не похож, не похож на меня, каким я был. Если на то пошло, не похож ни на кого из знакомых мне людей». Ободренный такой поддержкой, я рассказал свою историю, достаточно подробно, включая те годы, что я проработал в тесном контакте с начальником полиции Пика Мунда, который поручился за меня перед Аббатом Бернаром. Братья слушали с живым интересом, не высказывая сомнений. Хотя ни призраков, ни бодычей в доктринах их веры не было, эти люди верили, что вселенная создана Богом и в ней установлен священный вертикальный порядок. Признав существование чудовища из бурана, определенно демона, Они не стушевались, когда им предложили поверить, что к некому повару блюд быстрого приготовления приходят мертвые, а он в меру сил старается сделать так, чтобы их смерть не осталась безнаказанной. Новость о том, что брат Константин не покончил с собой, вызвала бурную реакцию. А вот без лица фигура смерти на колокольне скорее заинтриговала их, чем испугала. Они пришли к общему мнению, что традиционный экзорцизм против призрака на колокольне мог бы оказаться более эффективным, чем против уберскелета который перевернул вездеход. Я не мог сказать, поверили мне Родион Романович и брат Леопольд, но не считал необходимым убеждать в чем-либо эту сладкую парочку. Леопольду я, впрочем, сказал, «Вы не верите, что экзорцизм сработал бы в любом из этих двух случаев?» Послушник уставился в пол, где недавно лежали кубики. Нервно облизнул губы. Русский избавил товарища от необходимости отвечать. Мистер Томас, я готов поверить, что вы живете на границе между этим миром и последующим, что можете видеть то, чего не видим мы. А теперь вы увидели существа, ранее вам не знакомые? Вам они тоже ранее не были знакомы, спросил я. Я всего лишь библиотекарь, мистер Томас, и у меня нет шестого чувства. Но я человек верующий, независимо от того, верите вы мне или нет. И теперь, услышав вашу историю, тревожусь за детей не меньше вашего. Сколько у нас времени? Если что-то должно случиться, то когда?» Я покачал головой. «Утром я видел только семь бодычей. К часу насилия их должно стать больше. Вы их видели утром. Не следует ли вам взглянуть сейчас, в половине второго дня?» «Возьмите с собой инструменты и оружие», проинструктировал братьев Аббат Бернар. Снег на моих ботинках таял. Я смахнул его на резиновом коврике, который лежал у двери из гаража в коридор подвала тогда как остальные, ветераны зимней жизни, да и вообще люди, более предусмотрительные, чем я, снимали расстегнутые резиновые боты и оставляли их на полу. После ланча большинство детей находилось в классах и комнатах отдыха, в каждую из которых я заглянул в сопровождение аббата и нескольких братьев. Черные тени, которые в этом мире ничто и никто не отбрасывал, Скользили по этим комнатам и коридорам, дрожа от нетерпения, радуясь тому, что столько невинных детей в скорости будут корчиться в ужасе и агонии. Я насчитал 72 бодочи и не сомневался, что другие бродят по второму этажу. «Скоро», — сказал я Бату, — «скоро это случится».